Часть 5. Прекрасный способ перестать беспокоиться. Глава 19. Как справились с беспокойством мои родители? Я уже говорил, что родился и вырос на ферме в Миссури. Как и большинство фермеров тех далеких дней, мои родители прожили нелегкую жизнь. Мать была школьной учительницей, а отец работал на ферме, зарабатывая 12 долларов в месяц. Поэтому матери приходилось не только шить нам одежду, но даже варить мыло, чтобы ее можно было постирать. Свободные деньги были чрезвычайной редкостью, за исключением того короткого периода года, когда мы продавали свинину. Чтобы покупать муку, сахар и кофе, торговать приходилось маслом и яйцами. В двенадцать лет на собственные нужды мне не доставалось и пятидесяти центов в год. Наверное, я никогда не забуду тот день, четвертого июля, Когда отец подарил мне десять центов, тогда я почувствовал, что в мои руки перешли все индейские сокровища. Наша школа была в миле от дома. Добираться до нее приходилось пешком даже тогда, когда лежали сугробы и трещали лютые морозы. Первые галоши у меня появились только в четырнадцать лет. Поэтому всю длинную и морозную зиму ноги промокали и мерзли. В те далекие времена мне и в голову не приходило, что ноги могут быть сухими и теплыми. Мои родители работали по шестнадцать часов в сутки, и тем не менее неудачи на пару с долгами постоянно преследовали нас. Одно из самых ранних моих воспоминаний — весенний разлив реки, залившей наши кукурузные поля. Вода уничтожала посевы каждые шесть лет из семи. Год за годом наши свиньи погибали от холеры, и их приходилось сжигать. Даже сейчас, стоит мне закрыть глаза, я чувствую запах горящей свинины. Однажды вода все же пощадила наши поля. Весь огромный урожай кукурузы пошел на откорм купленного нами скота. И именно в этом году цены на мясо на чикагском рынке упали. Так что нашей семье удалось получить всего лишь 30 долларов прибыли за целый год. За целый год работы 30 долларов. Что бы мы ни пытались предпринять, в конце концов всегда оставались в убытке. Как-то отец купил несколько молодых мулов. Три года мы кормили их, после наняли людей для объездки, потом отправили на продажу и выручили меньше, чем было потрачено. После десяти лет упорной изнурительной работы мы не только не имели прибыли, семья была по уши в долгах. Родители заложили ферму. Оплатить закладную своими силами было совершенно невозможно. Терпение банкиров держалось на волоске, и над нами нависла страшная угроза выселения. Отцу в то время было 47 лет. За 30 лет нечеловеческой работы он не нажил ничего, кроме долгов и унижений. Это было уже слишком. Он стал беспокоен. Вскоре здоровье изменило ему. У него пропал аппетит, и вместо ежедневной тяжелой работы в поле ему приходилось глотать пилюли, чтобы вызвать желание поесть. Он терял вес. По прогнозам доктора, смерть должна была наступить в течение шести месяцев. После моя мать говорила, что каждый раз, когда отец шел в сарай кормить лошадей, или доить коров, и не возвращался дольше обычного, она отправлялась вслед за ним, всякий раз опасаясь найти его висящим на потолочной балке. Однажды, возвращаясь из Мэривилла, где банкир снова грозился отобрать ферму, он остановил экипаж на мосту через реку, вышел, и долго стоял у перил, раздумывая, не окончить ли жизнь одним прыжком. Много позже он сказал мне, что единственное, из-за чего он удержался в тот момент, была глубокая, искренняя безграничная вера моей матери в то, что рано или поздно все наладится, если верить в Господа и выполнять Его заповеди. Мама оказалась права. В конце концов, все действительно наладилось. Отец прожил еще сорок два счастливых года и умер в возрасте восьмидесяти девяти лет. Все эти тяжелые годы страданий и борьбы моя мать не беспокоилась понапрасну. О своих тяготах она рассказывала молитвах Господу. Каждый вечер перед сном родители читали вслух отрывок из Библии. Часто это были утешающие слова Иисуса. «В доме Отца моего обителей много. Я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где я». После этого все мы становились на колени у своих кресел и... Молились, прося у Бога любви и защиты. Уильям Джеймс, профессор философии в Гарварде, сказал, «Лучшее лекарство от беспокойства — это, несомненно, религиозная вера». Чтобы это понять, совсем не обязательно отправляться в Гарвард. Моя мать сделала это открытие в далеком штате Миссури. Ни наводнения, ни долги, ни иные мыслимые и немыслимые напасти не смогли сломить ее счастливый, лучезарный и победоносный дух. Мать хотела, чтобы я посвятил жизнь религии, и я всерьез задумывался над возможностью стать миссионером. Однако вместо этого поступил в колледж, и через год во мне произошли... Разительные перемены. Я изучал биологию, философию и другие науки, в том числе и религиозные. Читал о том, как была написана Библия, и стал задавать себе вопросы о ее содержании. Стал сомневаться во многих примитивных доктринах, проповедуемых сельскими священниками того времени. Я совсем запутался. Как сказал олд Уитмен, Дерзкие мысли сомнения обуревали меня. Я попросту не знал, чему верить. Жизнь стала терять свою цель. Забросив молитвы, я стал агностиком. Поверил в бесцельность и беспричинной жизни. В моем понимании жизнь людей имела не больше смысла, чем существование динозавров, населявших Землю 200 миллионов лет назад. В один прекрасный день, казалось мне, нас постигнет та же печальная участь. Я знал, что для прекращения жизни на нашей планете Солнцу достаточно потерять всего лишь 10% своей энергии, и что оно постепенно остывает. Я смеялся над глупой мыслью о Боге, создавшем Землю и человечество и верил, что лишь слепая сила природы явилась родоначальницей неисчислимых миллиардов миров, несущимся в холодном, пустом и черном пространстве. Возможно, их вообще никто не создавал. Может быть, они существовали вечно, как само пространство и время? Получил ли я ответы на все эти вопросы? Нет. Никто из людей никогда не сможет объяснить таинство Вселенной, таинство жизни. Мы окружены загадками. Само функционирование нашего тела кажется удивительным и невозможным, так же, как и движущая сила электричества, зажигающего свет в наших окнах. Даже работа двигателя внутреннего сгорания не нашла до сих пор полного объяснения. Исследовательские лаборатории General Motors потратили уйму времени и миллионы долларов в попытках найти ответ на вопрос, каким образом и почему искра воспламеняет топливо в цилиндре. Однако отсутствие полного понимания способа функционирования организма, электрической лампочки или двигателя внутреннего сгорания не мешает нам, пользоваться ими в быту. Таким же образом, непонимание таинства молитвы не должно препятствовать обретению новой, духовно более богатой и счастливой жизни, приносимой религией. Я прошел долгий путь, чтобы понять глубокий смысл, заключенный в словах Сантояны. Человек создан не для того, чтобы понять жизнь, а для того, чтобы прожить ее. Я вернулся, хочется сказать, вернулся к религии, однако это будет не совсем верно. Я продвинулся вперед к новой ее концепции. Меня больше не интересуют детали вероучений, разделяющих существующие церкви. Теперь мне интересно, что то религия нам приносит. Также, как делают это электричество, пища или вода, последние помогают жить более полной, богатой и счастливой жизнью. Но роль же религии несравненно больше. Она преподносит духовные ценности. Выражая словами Уильяма Джеймса, она дает жизни новый смысл. Больше самой жизни, широкой, богатой и приятной во всех отношениях. Она дарует веру, надежду и отвагу. Она отметает сложности, тревоги, страхи и беспокойства, делает нас счастливыми, наделяет крепким здоровьем, наконец помогает создать собственный оазис мира среди песчаных бурь жизни». Фрэнсис Бэкон был прав, утверждая, что малая толика философии делает человека атеистом, тогда как продвижение к ее глубинам возвращает назад к Богу. Я еще помню времена, когда в обществе обсуждался конфликт между наукой и религией. Больше этот вопрос не ставится. Новейшая из наук психиатрия проповедует то, что когда-то уже высказал Иисус почему психиатры понимают что молитва и непоколебимая вера побеждают тревоги беспокойства сложности и страхи вызывающие более половины всех болезней один из основателей этой науки доктор брилл сказал по настоящему верующие люди не страдают неврозами хотя если эта вера не жизнь теряет свой смысл и превращается в трагический фарс. Я беседовал с Генри Фордом за несколько лет до его смерти. Перед встречей он представлялся мне человеком, отягощенным долгими годами, ушедшими на создание управления одной из самых больших компаний в мире. И я был искренне удивлен, насколько молодо и умиротворенно он выглядел свои 78. Когда я спросил, часто ли ему приходится волноваться, он ответил, «Нет, я считаю, что всем управляет Господь, а Он не нуждается в моих советах, поэтому все, что случается, к лучшему. О чем же тогда волноваться?» В современном мире многие психиатры становятся евангелистами наших дней, Нет, они не призывают нас вести праведную жизнь во избежание гнева Господня. Они всего лишь стараются предостеречь от невзгод земных. расстройства желудка, ангины, нервных срывов и безумия. Хорошим примером идей психологов и психиатров может стать книга доктора Генри Линка «Возвращение к религии». «Да, именно так». «Христианство призвано дарить здоровье и вдохновение». Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Он осуждал языческие религии тех времен с их первобытными жестокими ритуалами. Иисус был мятежником. Он преподнес человечеству новую религию, которая перевернула мир». Вот за что он был в итоге распят. Христос утверждал, что религия существует для человека, а не человек для религии. Из его уст мы слышали больше речей о страхе, чем о грехе. Напрасный страх есть грех, подрывающий здоровье и сокрушающий полноценную счастливую жизнь, которую проповедовал Иисус. Эмерсон называл себя профессором науки радости. Христос также был ее приверженцем. Его учение призывает нас прожить счастливую жизнь. Иисус говорил, что в религии есть лишь две непреложные истины. «Возлюби Господа Бога всей душою своей, всем сердцем своим» о ближнего своего как самого себя каждый кто выполняет эти правила есть верующий независимо от того знает ли он об этом таким человеком является мой тесть Генри Прайс из Тулсы в штате Оклахома он старается следовать этим золотым правилам и не способен совершить подлый нечестный или эгоистичный поступок несмотря на это он не посещает церковь и считает себя атеистом. Ерунда! Что делает человека истинным христианином? Послушаем Джона Бейли, знаменитого профессора теологии Эдинбургского университета. «Христианин не тот, кто признает существование Господа или выполняет заповеди, но тот, в ком живет Дух» христианство С этой точки зрения Генри Прайс – настоящий христианин. В своем письме профессору Томасу Дэвидсону, основатель современной психологии Уильям Джеймс, говорит «С годами я все меньше и меньше могу обходиться без Бога». Ранее я уже упоминал что на конкурсе рассказов моих студентов жюри так и не смогло сделать выбор между двумя из них, и денежное вознаграждение было поделено. Здесь я привожу второй случай, незабываемую историю о женщине, прошедшей долгий путь, прежде чем понять роль Господа в своей жизни. Перед вами и ее рассказ. Во время... В великой депрессии мой муж зарабатывал в среднем 18 долларов в неделю. Но даже этого мы часто не имели. Когда муж был болен, денег не выплачивали, а болел он часто. С ним постоянно происходили несчастные случаи. Он болел свинкой, страдал лихорадками и зачастую гриппом. Нам пришлось оставить маленький домик, выстроенный собственными руками. Мы задолжали бокалейщику пятьдесят долларов и при этом должны были кормить пятерых детей. Я подрабатывала, стирая и гладя белье, а одежду покупала в магазинах армии спасения, чтобы потом подогнать для кого-нибудь из детей. Отчаяние охватило меня. Однажды бакалейщик которому мы были должны, обвинил моего одиннадцатилетнего сына «В краже нескольких карандашей!» Мальчик рассказывал об этом со слезами на глазах. Я нисколько не сомневалась в его честности и знала, какое унижение ему пришлось перенести. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Я вспоминала все пережитые нами невзгоды, и будущее виделось исключительно в мрачных тонах. Должно быть, рассудок мой помутился, потому что я выключила стиральную машину, принесла в спальню свою пятилетнюю дочь и стала затыкать щели в окнах бумагой и тряпьем. «Что ты делаешь, мама?» — спросила малышка. «Здесь сильно сквозит», — ответила я. Затем подошла к газовому обогревателю, открыла кран, но огня не зажгла. Вместо этого я легла вместе с дочерью в постель. «Мама...» Может, только что встали, — удивилась она. Ничего страшного, немного подремлем, — ответила я и закрыла глаза, слушая тихий шелест выходящего газа. Его запах я никогда не смогу забыть. Вдруг мне показалось, что я слышу музыку. «Я забыла выключить радиоприемник на кухне». Впрочем, это уже не имело значения. Музыка тем временем продолжалась, превратившись в старинный гимн. «Есть ли еще такой друг, как Иисус, вынести все наши грехи и беды? Какая честь передать все Богу в молитве!» О, какой мир мы часто теряем, какую бесполезную боль терпен, все потому, что передаем свои проблемы в молитве к Богу. С этими словами ко мне пришло осознание ужасной ошибки. Я пыталась в одиночку сражаться со всеми своими напастями и не взывала к Господу в молитвах. Осознав это, я вскочила, выключила газ и настиж распахнула двери и окна. Весь остаток дня я посвятила молитве. Не смея просить о помощи, я возносила хвалу Господу за снизошедшее на меня благословение. Пятеро прекрасных детей, здоровые, сильные и необделенные умом. В тот день я поклялась, что никогда в жизни не совершу больше подобного. И я выполнила это обещание. Даже когда нам пришлось бросить свой дом и снимать за пять долларов в месяц помещение старой сельской школы, я благодарила Господа за то, что снова обрела крышу над головой. Я возносила ему хвалу за все то малое, что имела, и искренне верю, что не осталось неуслышанной, потому что постепенно наше положение стало исправляться, кризис подходил к концу, и мы стали зарабатывать больше. Я устроилась гардеробщицей в один большой сельский клуб и подрабатывала, торгуя чулками». Чтобы оплатить учебу в колледже, один из моих сыновей нашел работу на ферме, где в его попечение перешло тринадцать коров. Теперь много лет спустя все мои дети стали взрослыми людьми, и у меня растут трое внуков. Каждый раз, когда я вспоминаю тот далекий день, я снова благодарю Бога за то, что вовремя закрыла кран. Сколько счастливых событий могло бы не произойти, доведия задуманное до конца! Сколькими прекрасными годами мне пришлось бы пожертвовать! И теперь стоит мне услышать, что кто-то хочет свести счеты с жизнью, мое естество взывает «Не делай этого!» «Нет!» Самые черные моменты жизни рано или поздно сменяются счастливым будущим. В среднем каждые 35 минут в Соединенных Штатах совершается одно самоубийство. Каждые две минуты еще один американец сходит с ума. Большинство случаев суицида равно как и безумия, можно было бы предотвратить, вовремя возвратив этих людей, на путь веры. Один из известнейших в мире психиатров, доктор Карл Юнг, в своей книге «Современный человек в поисках души», говорит следующее. «В течение последних тридцати лет ко мне обращались пациенты из всех цивилизованных стран мира. Я консультировал... Сотни больных, и среди всех пациентов среднего возраста, то есть старше тридцати пяти, не было ни одного, чьи проблемы не сводились бы в итоге к поискам религиозного мировоззрения. С полной уверенностью можно утверждать, что все они лишились того духовного настроя, который существующие ныне религиозные учения сообщают своим приверженцам, и только те обрели исцеление, кто нашел в себе силы приобрести религиозный взгляд на жизнь. Нечто подобное высказал Уильям Джеймс. Вера – Есть одна из движущих сил природы, и ее отсутствие означает гибель. Величайший после Будды индийский лидер Ганди сошел бы с ума, не будь он посвящен в таинство молитвы. «Откуда я знаю?» «Сам Ганди сказал это. Без молитвы, — писал он, — И я стал бы безумцем много лет назад». Тысячу людей могут свидетельствовать о том же. Как я уже говорил, мой собственный отец был близок к самоубийству, и лишь вера и молитвы матери спасли его от смерти. Множество из нас, исчерпав свои собственные силы, обращаются за помощью к Богу. Так зачем же дожидаться этого предела? Почему бы не восстанавливать силы каждый день? Зачем откладывать на воскресенье? Годы воспитали во мне привычку заходить в пустые залы будничных церквей. Если я чувствую, что слишком занят или спешу, чтобы отвлекаться на духовные дела, я повторяю. «Погоди, Дейл карнеги погоди минуту!» «К чему вся эта ненужная спешка?» Тебе необходима передышка, чтобы подумать о перспективах. В такие минуты я захожу в первую уже попавшуюся церковь, где я снова и снова напоминаю себе, что не пройдет и тридцати лет, как я буду похоронен. Великая идея, проповедуемая всеми церквями, суждено жить вечно. Вслед за этим я закрываю глаза — И молюсь. Молитва помогает успокоить тело и душу, внести ясность в будущее и по-новому осознать окружающую ценность. Разрешите от всей души порекомендовать вам этот способ. У меня накопилось огромное количество примеров, повествующих о том, как мужчины и женщины побеждали страх и беспокойство с помощью молитвы. Когда миссис Биарт столкнулась с ужасной трагедией, мир и успокоение она смогла найти, опустившись на колени и воззвав «Господи, да будет воля твоя!». Однажды вечером раздался звонок телефона, рассказывает она в своем письме. Он повторился четырнадцать раз, прежде чем я нашла в себе силы поднять трубку. Я знала, что должны звонить из больницы, и боялась. Наш малыш был очень плох. У него был менингит. Лечение пенициллином вызвало резкие перепады температуры, и доктор опасался, что болезнь переместится в мозг и вызовет опухоль, а вместе с ней смерть. Звонок подтвердил мои опасения. Доктор просил, чтобы мы приехали немедленно. Как только мы попали в кабинет и увидели выражение лица врача, сердца наши наполнились горечью. Его слова лишь многократно увеличили эту горечь. У мальчика был только один шанс из четырех. Нам предложили обратиться за помощью ко всем знакомым докторам. По дороге домой нервы у мужа не выдержали. Он стукнул кулаком по рулю и закричал «Бец! Я не могу жить без нашего малыша!» Приходилось ли вам когда-нибудь видеть плачущего мужчину? Это больно и страшно. Мы остановили машину, чтобы зайти в ближайшую церковь и помолиться, припоручив жизнь нашего ребенка в руки Господа. Опустившись на церковную скамью, сквозь слезы я прошептала «Боже, да сбудется Твоя воля!» Произнеся эти слова, я почувствовала облегчение. Меня охватило удивительное и давно забытое чувство умиротворенности — Всю дорогу домой я повторяла, «Господи, да будет воля Твоя!». Первый раз за всю неделю я провела спокойную ночь. Несколько дней спустя доктор позвонил снова и сообщил, что кризис миновал. Сейчас я благодарю Господа за то, что у меня есть сильный и здоровый четырехлетний сын. Я знал многих мужчин, относившихся к религии как к уделу женщин, детей и проповедников. Они считают себя суперменами, способными сражаться с жизнью один на один. Однако им не мешало бы знать, что некоторые из самых известных суперменов мира молятся каждый день. супермен Пьерпонт Морган, величайший финансист своего времени, часто в одиночестве заходил в церковь Святой Троицы в начале Уолл-стрит и склонял голову в молитве. Когда супермен Эйзенхаур направлялся в Англию, чтобы принять командование объединенными силами Великобритании и Америки, единственной книгой, которую он взял с собой, была Библия. Супермен генерал Марк Кларк вспоминал, что в течение всей войны он не прожил и дня без молитвы и чтения Библии. Эти супермены подтвердили продивость слов Уильяма Джеймса: "Мы призваны существовать как одно целое с Богом, и самые сокровенные наши желания исполняются в единении с Господом". Обращаются к религии даже ученые. Примером может служить автор книги «Человек неизведанный», лауреат Нобелевской премии доктор Алексис Каррель. Он пишет, молитва представляет собой самый мощный источник энергии. Это такая же реальная сила, как земное тяготение. Как врач я знал многих людей, которые, отчаявшись излечиться традиционными методами, прибегали к молитве и в этом нашли спасение от недугов и сопутствующей им меланхолии. Молитва, подобно атомам радия, является неиссякаемым источником энергии. Посредством молитвы люди соединяются с ним и черпают силы из него». Молясь, мы получаем доступ к неистощимой силе, приводящей в движение саму Вселенную. Мы просим, чтобы часть этой силы досталась нам для наших нужд. В молитве исчезают наши недостатки и пороки, и мы снова и снова поднимаемся, готовые к борьбе. Когда бы мы ни обращали мысли свои к Господу, это обновляет тело и душу. Молящийся никогда не останется неуслышанным. Свой рассказ о том, как победить беспокойством, Глен Арнольд, страховой агент, начал приблизительно так. «Восемь лет назад я в последней как мне тогда казалось, раз, повернул ключ в замочной скважине своей парадной двери. Затем я сел в машину и двинулся по направлению к реке. «Жизнь была окончена», — рассказывал он. «За месяц до этого мой маленький мирок стал разваливаться на куски, обрушивая осколки прямо мне на голову. Потерпела крах торговля электроприборами, дома лежала при смерти мать». Жена вынашивала второго ребенка, и счета от доктора непрерывно росли. Все, что у нас имелось, мебель и машина, даже страховые полисы, пошло на открытие собственного дела. Теперь все это было потеряно. Терпение мое подошло к концу, поэтому я открыл дверцу и сел за руль, рассчитывая положить всему конец». Проехав несколько миль, я остановился на обочине, вышел из машины и, усевшись на траву у дороги, заплакал, как ребенок. А потом, вместо того, чтобы продолжать предаваться панике, попытался спокойно обдумать ситуацию. Насколько она была безнадежна? Могла ли стать еще еще хуже? Была ли хоть какая-то надежда? И что в конце концов можно было сделать? Именно в тот момент я передал все в руки Господа и стал дожидаться Его решения. Я молился, молился от всего сердца, так, как будто от этого зависела моя жизнь, что было недалеко от истины. Произошла удивительная вещь. Как только я поведал Всевышнему о своих проблемах, покой и душевное равновесие охватили меня. Я провел у обочины не меньше получаса, заливаясь слезами и молясь. Потом отправился домой и заснул, как ребенок. Следующее утро принесло уверенность в себе. Бояться больше было нечего, я находился под покровительством самого Господа. С поднятой головой я отправился в отдел электробытовых товаров ближайшего универмага. Я был уверен, что получу работу. И получил ее. Я успешно занимался торговлей, пока война не заставила свернуть дело. Тогда, оставаясь под покровительством Всевышнего, я устроился на работу страховым агентом. Это случилось пять лет назад. Сейчас у меня больше нет неоплаченных счетов, в моей семье растут трое здоровых детей, мы купили дом и новую машину, а счет в банке составляет 25 тысяч долларов. Оглядываясь назад, я считаю настоящей удачей, что череда тех трагических событий заставила меня сесть за руль направиться в сторону реки, научив во всем полагаться на Господа и подарив мир и уверенность в завтрашнем дне, никогда не покидающую меня с той поры. Почему же религиозная вера приносит нам столько мира, спокойствия и житейской стойкости? Пусть на этот вопрос ответит Уильям Джеймс. Вот его слова. Гневливые буруны на поверхности океана не затрагивают тайные глубины его вод, и для него повелители гораздо более могущественных сил являются не более чем мимолетными капризами его всесокрушающей воли. Подобно ему все верующие люди стойко переносят превратности судьбы, ибо в их сердцах царят «спокойствие и умиротворенность». Если вы испытываете волнение и беспокойство, почему бы не обратиться к Богу? Почему бы, выражая словами Эммануила Канта, не поверить в существование Бога, поскольку эта вера нам необходима? Что мешает вам приобщиться к неистощимой силе приводящее в движение саму Вселенную. Даже если вы не относите себя к людям религиозным, более того, если вы убежденный скептик, поверьте, что молитва поможет гораздо больше, чем личные убеждения потому что она – вещь реальная. Что означает «реальная»? Только то, что она в полной мере удовлетворяет следующим трем чрезвычайно важным для всех нас психологическим требованиям Молитва помогает облечь наши проблемы в слова. В предыдущей главе я показал, что с проблемой невозможно бороться, не переведя ее предварительно из мира абстрактного в мир реальный. Молясь, мы как будто записываем свои тревоги на бумаге. Даже обращаясь за поддержкой к Всевышнему, мы вынуждены формулировать свою просьбу. Молитва избавляет от одиночества, помогает разделить свои тяготы с Богом. Только очень немногие из людей способны в одиночку справиться со своими сложностями и проблемами. Иногда интимный характер возникших трудностей не позволяет обратиться за помощью даже к близким друзьям и родственникам. Лучший выход — молитва. Любой психиатр подтвердит, что взбудораженному и обеспокоенному человеку нужно дать выход своим чувствам. И если поблизости никого нет, следует обратиться к Богу. Молитва побуждает нас к действию, а нам и нуждает добиваться цели. Вряд ли можно отыскать хотя бы одного человека, который не предпринимает конкретных шагов, чтобы обратить в реальность просьбы, высказанные в молитвах. Доктор Алексис Карель сказал, молитва представляет собой самый мощный источник энергии. Так почему же не использовать это? Какая разница между Христом, Аллахом или Духом, если под их ликами скрываются могущественные силы природы, которыми грех не воспользоваться? Почему бы сейчас не встать на колени и не поведать о своих тяготах Богу? Если у вас нет веры, помолитесь, чтобы Господь не спослал ее, а потом... Повторяйте замечательную молитву, написанную святым Франциском Асисским около семисот лет назад. Боже, сделай меня орудием Твоей воли. Там, где ненависть, позволь мне сеять любовь, где обида — прощение, где сомнение — веру. Где отчаяние надежду, где тьма свет, где скорбь, радость, О божественный повелитель! Позволь мне с легкостью дарить утешение и получать его, Понимать и быть понятым, любить и быть любимым, Ибо лишь отдавая мы приобретаем, Лишь прощая заслуживаем пощады, а умирая... Рождаемся для новой, вечной жизни».